«А кто этот старик, у которого такой печальный вид?» сказала я тихонько. Я было принял его за иностранца, потому что он и одет совсем не так, как другие, и порицает все, что не делается во Франции и не одобряет вашего правительства. Это старый воин, который повествует как можно пространнее о своих подвигах, чтобы слушатели их запомнили. Он совершенно не допускает, чтобы Франция могла выигрывать сражения, в которых он не участвовал, или чтобы восхваляли такую осаду, в которой он не полез в траншею. Он воображает, что до такой степени необходим для нашей истории, что она непременно должна кончиться там, где он закончил свою карьеру. Он получил несколько ран и считает их чуть не распадением всего государства, и в противоположность тем философам, которые говорят, что люди наслаждаются только настоящим, и что прошедшее ничто наслаждается только прошедшим и живет одними своими прежними походами. Он только и дышит в минувшем, вроде того, как герои должны жить в грядущем. «Но почему он оставил службу?» — спросил я. «Он ее не оставлял. Служба сама его оставила». Ему дали ничтожное местечко, и он будет теперь рассказывать свои приключения до конца своих дней. Дорога к почестям ему навсегда закрыта. «Почему же?» — спросил я. «У нас во Франции такое правило», — отвечал он. «Никогда не давать ходу офицерам, которые засиделись в низших чинах. Мы считаем, что у этих людей сузился ум, что они измельчали и так привыкли к мелочам, что ни на что значительно уже не способны. По-нашему, если человек в 30 лет не обладает всеми свойствами, необходимыми для полководца, у него никогда их и не будет. Кто не умеет окинуть одним взглядом пространство в несколько миль и обозреть его сразу во всех отношениях, кто не обладает тем присутствием духа, какое дает возможность воспользоваться всеми преимуществами в случае победы и всеми возможными средствами в случае неуспеха, тот никогда не приобретет всех этих талантов. Вот почему у нас есть блестящие должности для тех чудных и великих людей, которых небо наделило не только сердцем, но еще и гением геройства, и ничтожные должности для таких же людей. К ним принадлежат и те, что состарились в долгих войнах, В лучшем случае они продолжают делать то же самое, что делали всю свою жизнь, и, конечно, не следует чего-либо поручать им, когда они дыхлеют. Минуту спустя мое любопытство снова проснулось. Я сказал, обещаюсь не делать вам больше ни одного вопроса, если вы мне только ответите на этот последний. Кто этот высокий молодой человек, у которого много волос, Мало ума и пропасть на хальство. Отчего он говорит громче всех? такой до степени доволен собою. «Это человек, которому везет у женщин», — отвечал он. Тут в комнату вошли новые гости, другие ушли. Все встали, кто-то подошел к моему собеседнику, и я остался в полном недоумении. Но через минуту, и не знаю уж по какому случаю, этот самый молодой человек, очутился рядом со мною и сказал, «Погода прекрасная! Не угодно ли вам пройтись в цветник?» Я отвечал ему, как только умел вежливее, и мы вышли вместе. «Я сюда приехал, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома, с которой я в ладах», — сказал он. «Конечно, я знаю, что это не очень понравится одной светской даме, но что делать?» Я бываю у самых хорошеньких женщин Парижа, но не могу остановиться ни на одной и доставляю им довольно много хлопот, так как, скажу между нами, я ведь порядочный негодяй. Вероятно, — сказал я, — у вас есть какие-нибудь спешные дела или должность, которая вам мешает быть к ним внимательнее? Нет, нисколько. У меня только и дело, что бесить мужей и приводить в отчаяние отцов. Я люблю мучить женщину, которая воображает, что меня покорила, и заставить ее дрожать, что вот-вот она меня потеряет. Нас, несколько таких молодых людей, мы поделили между собой весь Париж, и здесь интересуется каждым нашим шагом. «Насколько я понимаю, — возразил я, — вы поднимаете больше шуму, чем самый доблестный воин, и вас почитают как самого важного сановника». Если вы попали в Персию, вам недолго пришлось бы пользоваться такими преимуществами, вы скорее годились бы на то, чтобы стеречь наших дам, чем им нравится. Кровь бросилась мне в лицо. Я думаю, если бы не замолчал вовремя, я непременно наговорил бы ему резкости. Что ты думаешь о такой стране, где терпимы подобные господа, где оставляют жить людей, занимающихся таким ремеслом? где неверность, измена, насилие, коварство и несправедливость доставляют человеку почет, где уважают человека за то, что он отнимает дочь у отца, жену у мужа и нарушает самые сладкие, самые священные связи. Счастливы сыны Али, охраняющие семьи свои от осквернения и соблазна. Самый свет дневной не чище того огня, которым пламеняют сердца наших женщин. Наши девушки помышляют не иначе, как с трепетом о том дне, который должен лишить их той чистоты, что ставит их наравне с ангелами и силами бесплотными. Дорогая родимая страна, на которую бросает солнце свои первые лучи, ты не осквернена теми ужасными преступлениями, ради которых прячется сияющие светило, как только оно появится на мрачном западе. Париж, 5-го числа месяца Рамазана 1713 -го.